Глава 132. Песчинка. Просыпаться не хотелось. Я крутилась, потягиваясь, кутал нос в одеяло и млела. Давно не чувствовала себя так хорошо, так расслабленно и спокойно. подземелье и работа с флейтой на пределе сил всегда оказывали такой эффект. Даже источник и тот утих. Блаженство. Нега растекалась внутри и хотелось мурчать от удовольствия. В спальне было сумрачно. Нэнс нет и некому одёрнуть шторы. Нэнс, Алари, Табр. Настроение начало стремительно портиться. Алари следующий в моём личном списке после серых. Список номер два, как у нашего припасника. В список номер один хотели попасть все выудить бутылку по случаю, получить новенькие артефакты, доспехи получше, одеяло потеплее, и даже за боярышник и тот можно было выпросить. В список номер два не хотел попасть никто. Писать припасник умел плохо. Не хватило искры и денег, чтобы закончить школу, но легион уравнивал всех. Поэтому вместо имен он рисовал закорючки, картинки тушью, бородатый со шрамом и три ящика рядом. Это десятник из второй дивизии залез в его запасы без спроса. После этого случая положили весь десяток. Им достались самые худшие, латанные и перелатанные на пяти рядов доспехи. Обмундирования всегда кому-то не хватало. Центурий ел всё без соли. сокророму не полагались кольца. Точнее, были выданы всё точно по списку, но нормально не работало ни одно. Правда, к его чести, надо сказать, он никогда не вымещал злость на животных. Каким бы ни был хозяин лошадком полагался всегда самый лучший овс и свежее сено и рыбка персонально для кискиса. Твари шли отдельным пунктом в самом низу списка припасника. Но не те твари, что подземные или те, что приходят из-за грани нет. Твари в человеческом обличье. Припасник считал имперцев. Хочешь получить что-то вне очереди? Десять наших легионеров или две дознавательских или одна центурия. Он учитывал всё любовно коллекционируя знаки тех, кто когда-то пришел незваным и разрушил до основания его дом, просто потому что городок был приграничным. Нашивки убитых тащили пачками. Я не раз и не два видела драки после боя над очередным трупом. Вкусно кушать и иметь хорошие доспехи хотели все. Я меняла то, что тащил Нике. Горцев припасник не признавал в принципе, и отдельную строчку в списке номер два не выделил только по одной причине. Все целительское крыло пригрозило поить его просроченными эликсирами и лечить в последнюю очередь. Но нашивки имперцев играли в кости, их обменивали за услуги и долги, оставляли по наследству, если кто-то не возвращался обратно. Самый ходовой товар. Не бесполезные золотые империалы. Ты же не будешь жрать золото, оно бесполезно. Нет. Ставки тоже были. Лицо Зикерта вчера в катакомбах было юным, чумазым и пока еще не настолько гнилым. Нужно много крови, чтобы печать вседозволенности прочертила глубокие высокомерные морщины у губ. Нашивки Зикерта шли одна к ста. За родовые гербы квинтов вообще давали много. Предателей не любил никто, охотились за магами со всех сторон. Мы ставили ловушки на них, а не на нас. В итоге выиграет не тот, у кого больше солдат и огневой мощи, Выиграет тот, у кого останется больше высших, обученных, тренированных боевых магов уровня трибуна. Я подошла к окну. В утренней туманной дымке вдали белели молочные вершины Лернейских. И где-то там цитадель. Кто бы ни был вдохновителем и создателем плана переворота, нужно было признать, что этот кто-то был гением. Так филигранно рассчитать первые удары в столице? Сравнять с землей трибунал, разрушить корпус Взять цитадель, чтобы освободить тех, кто выжил из ума окончательно и бесповоротно, нужно быть псаковым гением, чтобы придумать и скоординировать такое. Туалетный столик был пуст. Не было Нэнс, не было горячего чая и неизменных печенек. Не было утреннего кудахтанья, которое заполняло мёртвую тишину спальни и мешало приходить тем мыслям, которые я не любила. Мыслям о прошлом. Кольца я нанизывала по очереди, возвращая снятые ночью личные артефакты на законное место первое кольцо, второе, праздник фонарей через два дня, третье, четвёртое, пятое кольцо, поединок ровно через полдекады, шестое, седьмое, бум, бодобум. По моим подсчётам, большой бада-бум который сотрясёт весь предел до основания, ожидал нас ровно через семь дней, если я не ошиблась в расчётах. Статуэтка Немесу сыто подмигивала красными камнями глазок, три трофейных вчерашних артефакта свисали с клыков, Я выполнила свое обещание. Скоро будут еще. Подожди немного. Я легонько щелкнула змея по носу. Квиндовское кольцо вписалось бы сюда идеально. Но пока придется потерпеть. Пока Квинд далеко, придется удовлетвориться хейли Мой собственный список номер два. Блау всегда возвращают долги старицей. Лика слютовал. Молча. Мы не разговаривали. Было видно, что аллориец с трудом сдерживается, но присутствие гибиона, к которому я все утро держалась очень близко, обладало волшебным эффектом. Пусть примет свое собственное лекарство. Только доверие рождает доверие. На заре я уже успела наведаться в конюшню. Старик обещал, что информация о баю будет у меня до праздника, все, что успеют найти. Это был первый раз, когда я не обратилась к Ликасу. Наставник дулся. Старик насмешливо подкручивал усы, Иногда полезно окоротить молодых до зелёных. Короткий взмах алорийца в сторону тренировочной площадки, и Гепс стонет сквозь зубы. Нас четвёртый раз за утро отправляют на брусья. Обычная разминка ограничивается двумя. «Что случилось?» — шепнул лиц подтягиваясь рядом. Я выдохнула несколько клубов белого пара, морозно и ясно, и пожала плечами. «Плохо спал?» Гепп подал мне руку, пока не видел Ликас, затаскивая меня наверх. Сегодня я была не в лучшей форме. Синяк на спине так и не прошёл. Видимо, ему снились твари. Фыркнула я язвительно, глядя на Аларица сверху вниз. Тот сложил руки на груди и демонстративно смотрел в другой конец площадки. Или просто сегодня спал один. Подмигнула я вспыхнувшему румянцам лицу. Ночью знатно тряхнуло В керне, поделился Геб. Все бегают с ночи, говорят, обвалилось что-то в подземном городе, там, где катакомбы. Постоянно обваливается. Я равнодушно пожала плечами. «Такое уже было пару зим назад». «Нет». Мальчишка упрямо мотнул головой. «Не так сильно. Отголоски долетели даже сюда, и...» Он помедлил. Брат сказал, городские чинуши в панике и требуют у военных полной проверки. нужно кому кому-то их ратуша». Я подавилась смешком «Их толстые задницы в полной неприкосновенности. Они трясут военных. Как всегда». Я быстро пробежала по узкой балке на другую сторону, балансируя. «Чинуши просят, ветер носит. Можно подумать, кто-то отправит своих вниз разбирать завалы. Если рухнуло, значит, все своды нестабильны». Брат сказал так же. «Легионеры для них не мясо». Царапина на спине была глубже, чем должна была. По боку проброздила легко, а вот заднюю часть доспеха Зикерт мне испортил. Я проследила пальцем линию удара и глубину. Фэй сварила эликсир сносно. Тесты укрепители были нормальными, значит, Хейли выдают своим артефактные ножи. К чему готовится Хейли? Представить, что дядя открыл бы наше родовое хранилище для всех желающих и раздавал клановым артефакты, я не могла. В школу я уже собралась. Щелкнули последние застежки. Выдохнула я тоскливо, глядя в зеркало. Форма сидела как влитая, но вот с волосами нужно что-то делать. Как ни старалась магия, сгорело слишком много, и пряди были неровными. В дверь деликатно постучали. В коридоре смущенный короб управлял перевязь и крутил книжку в руках. «Леди Блау, ясного утра!» Я склонила голову в церемонном поклоне. «Прошу прощения, просим!» — поправился он. «За внезапный ночной визит, это больше не повторится». Носочек сапога прочертил линию по порогу комнаты. «Пересечёте без разрешения ещё раз, поединок не понадобится». Улыбнулась я светло и радостно. «И стыловаться придётся в другом месте. У аларицев очень строгие правила в отношении чести девушек». Корой нервно оттянул ворот. «А у нас очень большие запасы яда скорпиксов. Хватит на дивизию». Просветила я и шагнула обратно. «Леди!» Юнец удержал рукой дверь, чтобы не закрылась. «Я действительно извиняюсь искренне», — добавил Коро твёрдо. «Это в качестве извинений». Он развернул ко мне книжку. Это был учебник по простейшим бытовым чарам. Вот красная шёлковая лента в виде закладки. «Я тренировался». Коро открыл раздел с женскими прическами. «Я могу быть полезен. Если леди позволит...» Губу я прикусила, чтобы не засмеяться. Если бы бытовые чары были такими простыми, все делали бы всё сами, но проблема как раз в том, что при обманчивой лёгкости плетений ни у кого не выходит так, как надо без долгих изнурительных тренировок. У меня не выходило. Почистить одежду можно так основательно, что и стлеют все нити в основе. При использовании чар уборки у меня всегда исчезали носки. Всегда. Как будто плетения создавали локальный портал. Я даже хотела навесить маячки, чтобы проследить, куда же они деваются. Вдруг где-то внизу в поместье в темном углу есть личный склад носков и блау где все сиротливы лежат по одной штуке. Пыль у меня исчезала вместе с лаком и краской со всех поверхностей. Чары влажной уборки я не применяла вообще никогда. После единственного раза, когда зимой у нас залило всю палатку, и девчонки объявили мне бойкот на декаду. Нет уж, пока никаких бытовых чар. Тренировались. Долго? Ночь. Юнец города выпятил грудь. Полночи. Поправился он в ответ на мой скептический взгляд. Полночи. Грани ее порождения. Представляю, что будет твориться с моими волосами после такого эксперимента. Когда я плела себе чары первый раз, Нэнс пришлось отрезать часть косы. Это просто не подлежало устранению. Аксель потом ржал, как конь, еще целую зиму, пока не отросла длина. Зато старый добрый способ просто ручками всегда срабатывал на отлично. Он просто угробит мне волосы. Угробит? Отлично. Я улыбнулась широко-широко и гостеприимно распахнула дверь. «Разве я могу не принять такие извинения?» Кара удивлённо выдохнул и осторожно улыбнулся мне краешком губ и приободрился, расправив плечи. Только сначала нужно немного подровнять кончики. Серебряная ложка ударилась о фарфор с громким «дзынь», когда Райдо замер с открытым ртом, увидев нас, чинно входящих в гостиную. Я шествовала величаво. Не потому, что хотелось лишний раз продемонстрировать сирство, а потому, что коро стянул прическу так, выстроив на голове кривую корону и скос, что я с трудом могла опустить подбородок вниз и повернуть голову тоже. Есть тоже придется аккуратно. Прическа была потрясающей. Отсталая настолько, что даже вышедшей из моды ее назвать было сложно. Полагаю, даже мои бабушки не носили такого. коро выбрал в библиотеке отличный учебник почти двухсот лет недавности. Самое то, чтобы пойти в школу и не выдумывать лишний повод для провокаций. Гибион подавился лепешкой и закашлялся. Луций спрятал усмешку в усы. И только дядя, кивнув, совершенно невозмутимо продолжил намазывать маслом булочку. Таджо держал лицо. Утренний поклон был точно таким же, как всегда. Что это? Райда широко улыбнулся, почуяв отличную тему. Можно изгаляться вдоволь. Правда, вышло неплохо меня отодвинули стул, и я заняла свое место. Коро учится заплетать волосы. Юнец гордо засиял довольной улыбкой. Буч оценил нас по очереди с нехорошим прищуром. «Отвратительно!» Рубанул Райду прямо, а Луций все-таки не сдержался и громко хрюкнул в усы. «Превосходно!» — парировала я. «Для первого раза». Дядя совершенно невозмутимо продолжил поливать булочку медом. «Да, превосходно!» — низко пророкотал Буч. Голова осталась на месте. «И волосы», — ввернул наставник Луц и, видимо, вспомнив мои эксперименты. «Но голова не нужна, если ей не пользоваться». Таджо длинно вздохнул. «Просто вздохнул, негромко стукнув пиалой о донышко блюдца, и Райдо мгновение притих, но не удержался». «Если это превосходно, вы так и пойдете в школу?» «Непременно». Я тщательно расправила жесткую салфетку на коленях. «Каро старался?» А то, что у меня отвратительная прическа, мне говорят далеко не в первый раз. «Но это ужасно! Действительно ужасно!» Райду оглянулся вокруг в поисках поддержки, но дядя продолжал невозмутимо завтракать. Таджо медленно и неторопливо пил чай, а Буч... Буч смеялся. По крайней мере, появившиеся морщинки у глаз говорили, что ему смешно. в «Прошлый раз, когда один сир осмелился критиковать прическу леди, леди сломала сиру нос. Райдо неверяще посмотрел на Бучча. Тот коротко кивнул в ответ. «Над вами будут смеяться?» Наконец подобрал аргумент он. «А вам не все равно?» Я спросила холодно, отложив в сторону прибор. «Надо мной всегда смеялись», — констатировала я равнодушно. «Прическа короне так плоха, как первая из моих попыток». «Просто превосходно. Для первого раза». Дядя кивнул в подтверждение. Все помнили, что было, когда я попыталась применить чары сама. После этого заплетаться я доверяла только Нэнс. «Но это слишком...» Райдо заткнулся, скривившись. Кто-то под столом наступил ему на ногу. «Завтрак, кабинет, школа», — постановил дядя коротко, бросив ещё один выразительный взгляд на мою голову, и откланялся. «Что случилось ночью? Был взрыв в керне? Слуги говорят...» «Неправильный вопрос, Ваю». Дядя выразительно постучал пальцем по резной крышке большой шкатулки, из которой я накануне таскала артефакты. «Правильный вопрос. Где кольца, Ваю?» Тряхнула даже здесь. «Где кольца, Ваю? Ровно девятнадцать штук!» Дядя явно не выспался. «Двадцать», — буркнула я. «Что?» «Двадцать, а не девятнадцать колец. Один артефакт атакующий...» «Где?» — дядя скрипнул зубами. «В храме», — ответила я бодро. «Сейчас, я полагаю, уже и в очистительном огне. Подношению великому я передала вчера». «Двадцать? Уничтожено двадцать артефактов?» — почти простонал дядя. Я радостно закивала. «Крайне ее порождение. Зачем ваю?» «Зачем приносит подношение дядя «Чтобы Великий не прошел мимо и обратил внимание на мою просьбу. Я собираюсь в храм сегодня просить о помощи и заступничестве». Дядя со свистом выдохнул и растер лицо ладонями. «Почему самые дорогие? Защитные!» «А как еще Великий поймет, что я прошу о защите, если в храме не говорят? Именно поэтому защитные, и защита нужна очень хорошая». Я бы отнесла двадцать, но в шкатулке было только 19 колец. Пришлось добавить одно атакующее. Надеюсь, великий поймет правильно. Дядя треснул кулаком по столу так, что подпрыгнули свитки, перья и шкатулка, а я втянула голову в плечи. — Ты знаешь, сколько работы вложено в один артефакт? Знаешь, сколько силы, времени, труда? Я тебя спрашиваю, Ваю. — Много, — прошептала я тихо. «Но защита...» «Какая защита? На этой декаде ты стала внезапно очень набожной? 20 артефактов! Двадцать! Это не считая тех, что ты разрушила в кабинете, не считая кольца, которое отдала горцу!» Я виновато опустила глаза. То, что я сильно проредела дядя на запасы, было очевидно. «То, что я мастер-артефактор, не значит, что ты можешь отдавать по 20 артефактов в храмы!» «А если подношение сработает, и Великий снимет не милость?» «Не снимет!» Дядя бухнул, и на столе снова подпрыгнули все предметы. «Поняла. Больше не буду». Я примирительно подняла руки. Личные кольца предательски сверкнули на пальцах, и дядя разозлился еще сильнее. «Учиться! С мистером Лицом! Чтобы ты поняла, как сложно создать хотя бы один артефакт!» «Поняла? Пока не сделаешь хоть один! Никаких приемов!» «Поняла». «Никаких лавок». «Поняла». «Никаких платьев». «Поняла». «Вообще ничего». «Поняла». «Приступаешь сегодня». Дядя выдохся. «Литс даст учебники. В школу и домой». Рубанул дядя, запустив пятерню в волосы. «И чтобы ни шагу в хранилище». Я кротко кивнула в ответ, покосившись на шкатулку. Как хорошо, что я запасла артефактов заранее, на всякий случай. В школу меня сопровождал коро, у Буччи опять были дела. Юный дознаватель сам учился не так давно, поэтому крутил головой по сторонам с искренним любопытством. Его интересовало все — ступени, здания, форма, расписание занятий, кто из меценатов подарил нам такие двери и почему артефакторика с целительством — факультативы. В столице это были предметы основного списка. Гибион отвечал подробно. Интерес юного дознавателя был в чём-то трогательным. Разница была видна сразу. Менталист ещё совсем мальчишка. Даже Геп, выросший в ремесленном квартале, иногда казался более зрелым, чем это таджовское чудо. «Вы дружите с малышом Сяу?» — спросила я, когда Геп умчался вперёд, увидев наставника по боёвке. «Нет», — ответил дознаватель смущённо после долгого молчания. Видимо, решил говорить честно. «Мы с хвостом соревнуемся». Он тоскливо вздохнул. «Самые младшие в группе», — догадливо протянула я. Коро кивнул. «Где ваш пятый?» «Он чуть не выронил стопку сосок, которыми я его нагрузила. Нужно отнести главному наставнику, чтобы проверил и перезачел предметы. Периметр. Или руководит второй пятеркой?» «Пятого менталиста из звезды мне так и не представили. И я чувствовала себя неуютно, не зная его в лицо. Вдруг это тот, за кем нужно следить с особым тщанием?» Кандидатур у меня было две, но я не знала, кто из них работал под руководством Таджо в это время. Или кто-то незнакомый мне совершенно, ведь появился же Буч. «Леди», — протянул он укоризненно. «Молчу», — фыркнула я со смехом. «Храните свои секреты». В классе было людно, мы отнесли соски и пришли последними. Коров, в отличие от Буча, решил ждать внутри, и решение было плохим. Иммунитета к такому количеству яда во взглядах высших у менталиста еще не было. Даже моя прическа вызвала меньшее оживление, чем молодой представитель управления в антрацитово-черной форме. «Леди?» — Кантер со смехом в глазах галантно приложился к моей ручке. «Это... просто отвратительно, Блау!» — удивленно протянула Марша, оценив прическу. «Даже для тебя это перебор!» Единственное, что никогда нельзя было поставить тебе в вину, так это отсутствие вкуса. Леди Блау последнее время создает тренды. С трудом удерживая серьезное лицо, парировал Тир. В музыкальных лавках резко повысился спрос на флейты. Найти хотя бы одну из нефрита сейчас задача нетривиальная. Вдруг и прически... Марша фыркнула. Я округлила глаза. Неужели раскупили? Правда. Тоскливо подтвердил Тир. Сир Костас. Он с отчетливой неприязнью покосился на пару рядов выше. Очень трудолюбив. Каждый вечер осваивает новый инструмент. Цыпленок Леди увидев меня, поперхнулся воздухом, но кивнул. Тиры вообще последние дни проявляют особое благоволение к Блау. Коро не замечали. Не замечали так, как умеют только высшие, когда не просто становишься пустым местом, а пустым отхожим местом куда и смотреть лишний раз не стоит, чтобы не оскорбить свое внутреннее чувство прекрасного. Коро нервничал. Держал каменное лицо, но мне было видно, что плечи напряглись, осанка стала деревянной, исчезла вся расслабленность последних дней, которая появилась после жизни в поместье, когда мне уже начинало казаться, что нервный дознаватель может быть нормальным человеком. А я его предупреждала. Уроки тянулись нудно, все было знакомым. Плетения под контролем учителя выходили ровно, внутренний источник затих, и даже сила и та послушно велась вокруг пальцев темной дымкой. Геп пыхтел. До перехода на четвертый ему далеко. Сила слушалась, но когда рядом изящно выводил чары тир, или красуясь с легкостью плела фею, разница становилась очевидной. Это проблема всех грязных. То самое узкое место, которое нужно преодолеть, чтобы сделать резкий рывок вперед. Причин тренировать пальцы в детстве у Гебиона не было. Сейчас он очень старался, но пока отставал. После большого перерыва у класса были занятия на полигоне. Моё присутствие исключалось. И я с чистой совестью собиралась прогуливать уроки. Слова наставника о том, что можно перенимать опыт, я пропустила мимо ушей. «Не такой опыт. Не здесь и не у этих детей». Коро приободрился. Я спустилась вниз и сияющей улыбкой кивнула ему на выход. «Наконец-то свободны». Бартуш с двумя парнями из нашего класса преградили путь. Проход есть, но леди придется проявить гибкость и фантазию. «Господа», — я улыбнулась солнечно, — «хотя бы три идиота. Мне уже стало казаться, что все утренние потуги менталистов в бытовых чарах были зря». «Леди?» — Бартуш склонил голову на точно положенный по этикету угол и с открытой насмешкой покосился на мою прическу. «Идиот. Совершеннейший идиот». Я прижмурилась от предвкушения, но нам помешали. «Не советую», — хрипловатый голос Рэмзи раздался сзади. «Если вам дорога неприкосновенность вашего профиля...» «Зикерт!» Я вложил в голос все, что я думаю. «Блау!» «Леди Блау!» — поправил в стопорщиной коро, который подошел ближе, неосознанно встав так, чтобы немного прикрыть меня щуплым плечом. Голос не дрожал, от привычного нервного фальцета не было и следа. Я умилилась. «Прелесть. Но разве Кару не прелесть? Где-то Джо откопал такое неиспорченное и наивное чудо». Рэмзи скривил губы, оценив перемещение дознавателя, а высокие господа дружно отшагнули назад с такими презрительными улыбками, как будто менталист был заразным, и вирус передавался по воздуху. «Честь имею!» Я демонстративно крепко взяла Кару под руку и откланялась. Подстилка, дознавательская подстилка, прилетела нам в спину. Говорили они тихо, но отчетливо. Рука корона приглась под моей ладонью и задрожала. Господа, я разворачивалась медленно, чтобы спрятать хищную улыбку. Я не расслышала. Повторите. Вниз сбежал кантор. Марша стояла у первого яруса и морщилась. Анастас демонстративно смотрел в витражные окна. Фей... Фэй сидела, опустив голову вниз. Все юные сиры застыли в ожидании хорошего представления. «Подстилка! Дознавательская подстилка!» После долгого умолчания произнес Бартуш отчетливо и громко на весь класс, почти по слогам. Лицо Тира заледенело, он шагнул вперед, неодобрительно глядя на меня. «Я же предупреждал Блау». «Еще раз!» — произнесла я громко. «Я не расслышала!» «Подознавательская подстилка!» С видимым удовольствием повторил Бартуш. «Имя юнца я не помнила, этому мы отказывались, дядей, или они предлагали другую кандидатуру, но это было неважно». Коро дернулся вперед, но я придержала, послав предупредительный взгляд Кантору, «Не порть игру!» «Еще раз, я не расслышала, леди Блау!» «У вас плохо не только со вкусом, если судить по выбору прически и кавалеру», взгляд с отвращением на мою ладошку, которая покоилась на черном рукаве. «Но и со слухом. Все знают, где остановились менталисты!» вступил второй юнец. «Они уже выпотрошили вам мозги, леди Блау?» корона опрягся так, что сейчас рванет. Я вцепилась в рукав со всей силы, только не хватало, чтобы управление обвинили в нападении на учеников. «Весь предел в курсе, что Блау продались!» А вот этого ему говорить не стоило. Я успела раньше тира на доле мгновения. Чистый звук пощечина еще долго звенел в воздухе. «Поединок», — протянула я с удовольствием. «За оскорбление чести и достоинства!» «Вашего или менталистов съязвил второй юнец в свите. «В сторону я ушла плавно и так быстро, что удивилась сама». Звук второй пощечины был громче, и пришлось потрясти запястьем, почти отбило. Ярко-алый след моей руки расцвел на щеке мальчишки. «Поединок», — повторила я, — «за оскорбление чести и достоинства». Дознаватели — гости рода. Гости неприкосновенны. «Леди Блау, сочту за честь выступить свидетелем». Глаза Марша смеялись. Она облокотилась на первый ярус парт и пару раз ударила в ладоши, аплодируя. «Сочту за честь!» Предложение Фею было кстати. кантер неодобрительно поджал губы и скомандовал мне, резко кивнув на выход, но я еще не закончила. Двое — это слишком мало. К последнему юнцу я нырнула, обогнув Кантора, и просто вмазала ему по щеке. Звук пощечины прозвенел в третий раз. «Поединок! За оскорбление чести и достоинства!» «Но за что?» — взвал юнец, держась за щеку. «Я молчал!» «Именно за то, что молчали», — выдавила я причину, всесторонне обдумав вопрос. «Трое, хватит или нет?» Я оглянулась по сторонам, рассматривая лица. «Кто следующий?» Многие резко отшагнули назад, а Рэмзи... Рэмзи заржал, запрокинув голову, сразу нарушив торжественность обстановки. Умеет он превратить в фарс все, что угодно. «Зикерт?» Я вздернула бровь. «Не стоит так явно демонстрировать издержки воспитания». «Возможность обсудить вопросы воспитания появится очень скоро, леди. На поединке!» Резко вставил Хейли и, взмахнув изящной кистью, отправил всех на выход. Фэй послушно потрусила в толпе, низко опустив голову. всаков Хейли!» Я нахмурилась, но Кантор понял неправильно. «Достаточно!» Прошипел он мне в ухо с широкой улыбкой на публику, жестко зафиксировав локоть. «Хватит!» леди Фейю, Короткий поклон марша Вас не затруднит трижды быть представителем вызвавшей стороны? Нисколько, леди Блау. Сочту за честь. Фэйю с улыбкой обернулась в сторону троицы с пылающими щеками. Поединок через день после круга с сером Хейли. Трое подряд. Школьный полигон, озвучила я условия. Класс сразу загомонил. Три поединка в день? Это не запрещено, но... Так никто не делал. Тир отчетливо скрипнул зубами и потащил меня на выход в коридор. «Что ты творишь?» Контор дёрнул меня за запястье, развернув к витражным окнам. Щёлкнул пальцами, бросив купол. Я подарила успокоительный взгляд Коро, который не отставал. «Не лезь, всё хорошо». «Что ты хочешь сделать?» «Всё равно, кто, не так ли?» «Не эти трое подошли бы любые другие!» «Что ты хочешь сделать, Ваю?» «Всё равно, кто». Спокойно подтвердила я, вытащив руку. «Не эти трое подошли бы любые другие, но подошли они», добавила с улыбкой. Улов был хорош. «Это смешно?» «Пятый, четвертый, четвертый против третьего в один день? Это смешно, Ваю?» «Это правильно?» Кантор сердито сдул с олба косую челку и прищурил глаза. По-настоящему рассердился. «Что ты хочешь сделать?» «Сотрясти предел до основания», — ответила я совершенно честно. «Что такое правильно?» «Это мучает всю жизнь поступать так, как правильно». «Но правильного варианта нет, Кантор. Его просто не существует». «После шестого круга вызвать на поединок кого-то пятого или четвертого, это действительно уже не слишком ошеломляет». «Ты возомнила себя воительницей Мары?» — рявкнул он. «Я не понимаю, куда смотрит серблау если бы твой брат был здесь». «Но моего брата здесь нет, потому что правильно отправлять детей учиться в корпус на десять зим или в академию, подальше от дома». «Потому что правильно, что я вижу брата раз в зиму, и то не всегда», — добавила я извительно. «Правильно — это подчиняться старшим без звука. Не так ли, Кантор? Потому что нас этому учили. Потому что старшие не могут ошибаться». «Что ты несешь?» они могут ошибаться. Они так же, как и ты», — я ткнула пальцем в грудь Тира со всей силы. «Пытаются сделать правильно и ошибаются. Старшие не безгрешны. Ваю!» «Правильно, подчиняться империи. Правильно, что юг стоит на коленях, и скоро на колени поставят север. Но ведь это правильно, Кантор? Правильно стоять на коленях, подчиняясь решению императорской длани? Догмы, догмы, догмы!» Меня уже несло. «Кругом догмы!» «Третий круг не может победить шестой. Нельзя перепрыгнуть круг после двадцати. Зимой идет снег, а светило встает на западе». «Ваю, что ты несешь?» «Правильно, что управление подчиняется тому, в чьих руках управляющая печать. Не так ли, Кантор?» «Печать у императора. Точнее, у того, в чьих жилах течет императорская кровь», — добавила я въедливо. «Хотя бы капля. Это Крамола». Тир резко оглянулся на менталиста. «Купол тишина не внушает доверия?» «Крамола? Это считать, что они не люди, кантер Я стряхнула руку и развернула его лицом к ничего не понимающему коро. «Смотри, это человек. Высший, такой же, как ты и я. Не менталист, не дознаватель. Человек, в первую очередь!» Кантор посмотрел на меня, как на безнадежно больную. «Смотри, я сказала!» — рявкнула я. «Что правильно? Правильно держаться от дознавателей подальше? Правильно? Так тебе говорят? Так говорят старшие! А почему? Почему? Потому что это правильно! Потому что это догма! Потому что так принято, Ваю! У нас есть правила В жопу правила Кантор!» Я выдохнула. Он так ничего и не понял. «Мне не нужно рассказывать, как у нас закрепляются правила. Кровью. И как управлять общественным мнением? Ваю!» Плебейских ругательств Тир не переносил. «В жопу правила, Кантор!» — повторила я с отчетливым удовольствием. «Не правила будут решать, жить тебе или умереть. А люди?» «Не правила пошлют тебе в спину стрелу или заложат плетение. Люди!» «Одна засушенная в камень лепёшка или две, положенные тебе в день, если повезёт оказаться в тюрьме, это тоже решат не правила, а человек. Каждый раз решают люди». «Он решает, Кантор!» Я снова кивнула на менталиста. «Он будет решать, а не правила». «Правила решают», — снисходительно протянул Тир. «Управление подчиняется». Я разозлилась так, что у меня потемнело в глазах. «Он будет решать!» Выдохнула я со свистом. «Отправить сообщение сразу или помедлить пять мгновений, выпив чаю? Он будет решать, подать сигнал или закрыть глаза на доле мгновения. Показалось!» Вайо. Кантер мягко и добродушно похлопал меня по плечу. «Иногда ты рассуждаешь, как ребенок. Ничего не зависит от него. Твой менталист просто песчинка в системе и не может изменить ничего». Мы рождаемся, растем и умираем, подчиняясь правилам Ваю. Так устроена жизнь. Один менталист, да. Одна песчинка выиграет мгновение, сколько выиграют десять 10 песчинок. Сто. Нельзя изменить систему. Верно, я кивнула. Поэтому ее нужно разрушить. Сотрясти до основания, добавил Кантер с ехидным смешком. Сотрясти тут. Я постучала ему по виску кончиком пальца. «Невозможное возможно, Кантор!» «Что ты пытаешься сделать?» — посерьезнел он. «Неужели начал думать головой?» «Что может сделать песчинка?» — хмыкнула я. «Система прогнила, опоры фундамента рухнут. Это просто вопрос времени, и погребут всех под собой. И я не собиралась просто ждать, пока это случится». «О да, и три поединка подряд в провинциальной школе — это просто великая революция!» «Десять зим, Кантор. Через десять зим каждый из этого класса займет свое место, уготованное ему по правилам. Каждая песчинка займет свое место в системе». «Песчинка, вою «Невозможное возможно, Кантор. Невозможное означает только одно. Этого еще никто не делал. Ты видел обвал в Лернейских?» «Всегда какой-то камешек летит первым, пока не превращается в реку из камней, которая сносит всё на своём пути. Изменения начинаются тут». Я снова постучала пальцем по виску. «И сейчас, а не через десять зим». «Небольшая заноза», — хмыкнул Тир. «На первый камешек, прости, ты пока не тянешь». «Я не собираюсь быть камешком, Тир», — фыркнула я в ответ. «Предпочту быть той, кто его кинет. И ты довольна результатом?» «Дознавательская подстилка. Это было именно то, что ты хотела?» «Дознавательская, Тир», — парировала я спокойно. «Единственная на весь Север!» «О да! Именно поэтому ты кинулась защищать честь рода?» «Кто сказал, что не честь мундира? Черного?» Кантор прищурился. «Соплюха четырнадцати зим встала на защиту чести и достоинства рода и управления», — прошептала я нежно. «Так часто, ты думаешь, юные сиры вызывают кого-то в круг из-за оскорбления, нанесенного дознавателем?» «Оскорбили Блау в присутствии и...» «Наконец-то до него начало доходить. Повод для вызова юнцы дали мне просто превосходный. Лучше не придумаешь. Я планировала ограничиться причинами несовершенства внешности и облика. Управлению все равно», — тряхнул челкой Кантор. «Всё равно», — подтвердила я. «Именно поэтому, не позднее завтрашней вечерней зари, у Бартуши и этой пары подпевал, пройдут обыски, тщательные обыски. Изымут что-нибудь не слишком опасное, но достаточное, чтобы доставить главам родов много неприятных мгновений. Если болезненные реакции джона оскорбления в свою сторону остались такими же, а когда задевали дознавателя, он воспринимал это очень лично, то и методы останутся прежними». Всё только в рамках закона и полномочий. Воистину случайности правят миром. Даже думая пару декат я бы не придумала настолько хороший план и повод. «Они и так уже доставили неприятные мгновения. Снимают уровни у всех», — прошептал Кантор. «Были у нас и у Фею. Идут последовательно». «Перепись уровней населения Севера?» — весело фыркнула я. «Это не смешно, Вайо. Высшие недовольны. Очень». Дознаватели лезут во всё и ходят по тонкой нити. А Блау сейчас неотделимы от чёрных. «Наша форма тоже чёрная», — фыркнула я снова. «Ваю, ты можешь хоть иногда быть серьёзнее. Дознаватели достанут всех, но менталисты неприкосновенны. Куда будет направлено общественное недовольство?» «Блау, и ты, ты, Ваю, как самое слабое звено. Поэтому нужно думать не о том, как сотрясти предел, как прожить зиму Рявкнул он, сердит, и дёрнув меня за руку. Я поморщилась, больно. А Коро сразу шагнул вперёд к куполу. Понимаешь ты, понимают они. Я легонько кивнула в сторону Коро, что такое драгоценность, как я нужно защищать. И как ты думаешь, он будет делать это, потому что приписывают правила, или потому что он уже твёрдо решил это сам? Шепнула я Кантору в ухо, приподнявшись на цыпочке. Я вызываю желание защищать Кантор. Мне достался нечитаемый взгляд но руку внимательный тир опустил, отметив реакцию менталиста. — Как ты этого добилась? — и голос звучал расчётливо. — Человек, — пропела я с насмешкой. — Люди, Кантор, тебя окружают люди, а не высшие, не враги и не инструменты. — Люди. — Блау, давай без норовоучений. Что ты сделала? — познакомилась. Тир скептически вздернул бровь, и я тоскливо вздохнула. Сложный случай. Сейчас из Кантора вырастет что-то вроде второго дяди, если не хуже, учитывая тировский уровень силы, расчетливости в этом возрасте и изворотливого ума. Я просто спросила имя Кантор. Имя и немного Аларийского творят чудеса. Фыркнула я насмешливо через плечо. Пара шагов, граница купола дрогнула, и я повисла на руке коро. Храм. Рэмзи стоял в толпе прихлебателей Хейли, которые с неослабевающим интересом, старательно делая вид, что им всё равно, жадно следили за нашим общением. Анастаса и Фэйфэй уже не было, ушли на полигон. Я послала отдельную широкую и светлую улыбку Зикерту. С ним мы встретимся вечером. У нас осталось несколько нерешённых вопросов. Кароса опел Всё время, пока карета не тронулась. «Зачем, леди Блау?» «Нужно было пропустить оскорбление мимо ушей?» Я тщательно и аккуратно расправляла перчатки на коленях. Пальчик к пальчику. «Можно было позволить вам вызвать ученика, не так ли, коро Юнец кивнул. «Представитель управления, выпускник академии, находящийся при исполнении, вызывает на поединок ученика школы. Падение нравов или что себе позволяет управление». Примерно такие заголовки были бы в имперском вестнике. «Но это было слишком». Юнец поджал губы. «Именно поэтому учеников на поединок вызвала ученица» пояснила я мягко. «Все в рамках правил. Оскорбление чести рода не то, что можно спустить. И ни один нос не пострадал». «Но... но... дознавательское...» Короний мог выговорить второе слово и начал краснеть. «Подстилка», — произнесла я спокойно. «Если расшифровать данную идиому, это означает использование господами-дознавателями юной леди в целях, порочащих честь и достоинство». Я помолчала, подбирая слова. Если учесть, что прибыла боевая пятерка, могу предположить, что это означает одновременное использование всей группы лиц, леди, в целях, о которых не принято говорить в приличном обществе. Коро полыхал. Он был малинового цвета и, казалось, сейчас заплачет. Так сверкали глаза. — Мы никогда, леди, клянусь, даже в мыслях. — Но вчерашнее ночное посещение немного смущает, не так ли? Каро повёлся. «Вас не было в комнате, поэтому...» Менталист прикусил язык сразу. «Райдо? Буч? Следилка или глаз?» блаута идиотка!» «Решила, что дома ничего не грозит и совсем расслабилась. Первым делом проверить все комнаты». «Каро, если в спальне или купальнях глаз, то я боюсь господам-дознавателям...» «Нет!» Перебил он меня, смутившись ещё больше, хотя куда уже больше. «Глаз в купальнях, леди, никогда!» «Значит, спальня». Я демонстративно поджала губы и отвернулась к окну. Наблюдать за заснеженными улицами Керна так увлекательно. Леди...» коро почти плакал. «Я была в купальнях», — пояснила я после долгого молчания. «Еще в библиотеке, лаборатории и гостиной». «Это Буч?» «Нет», — ответил коро быстро и протестующе, неосознанно потеряв шею. Точно влетела за самодеятельность. Значит, Райдо или Таджо? Слуги сказали, вчера в Керне был взрыв ночью. Сильный, если тряхнуло в поместье. Менталист молчал. На эту тему говорить явно запретили. «Мы живем на севере, коро Керн близко. И если что-то угрожает безопасности клановых земель...» Голос дрогнул от страха. Я стиснула под подолом ханьфу. Переборщила. Коро покровительственно расправил плечи и почти подался вперёд похлопать меня по руке. «Опасности нет», — твёрдо ответил он. Обрушились своды со второго по десятый. Старые катакомбы. Входы опечатали. «Мирия?» — предположила я самое очевидное после долгого молчания. Коро виновата пожал плечами. «Больше не скажет ни слова, но этого было достаточно. Пока что они ничего не нашли. И не найдут». Серые умеют подчищать следы, этого у них не отнять. Карета дрогнула и остановилась в проулке недалеко от входа в храм Великого. На шпилях скатной крыши сидели птицы, гомонившие в ожидании ежедневного обеденного угощения. Я затянула застежки плаща и накинула капюшон. Коров вышел первым и деликатно подал руку, чтобы помочь спуститься. На улице было морозно и ясно. Я цвета слепила глаза. Дневной керн нравился мне гораздо больше ночного. Один из нарочных в форме с нашивками Блау торопливо спускался по лестнице храма. Притормозил, отдав мне честь, и умчался. Я покосилась на ящик с подношениями. Не поверил. Дядя просто решил проверить или... Не поверил. И дома меня ждёт второй раунд. Леди... Коро подал руку. Сверху нас уже ждал молчаливый бритоголовый жрец в оранжевой робе. Я присмотрелась, но понять, тот ли это ночной гость или новый, было сложно. Все жрецы Великого были практически на одно лицо. «Ах!» — я прижмурилась. В глаза попал свет солнечного зайчика. Кто-то баловался. И снова, и снова. В переулке стояли чумазые мальчишки, крутя в руках осколки зеркал. За их спинами, прислонившись к стене, с независимым видом стоял горец. Тот самый, с империалами, которого на турнире отправил Нике, чтобы проводить меня к кофейне. Ученик с факультета артефакторики. Сегодня он снова жонглировал монетами, демонстрируя незаурядные способности. В цирку с его взяли бы без проб. «Леди!» — снова поторопил коро Глаза слепила. Солнечные зайчики прыгали по лицу. Золотые империалы вспыхивали в воздухе, опускаясь на ладонь горца, и снова взлетали вверх-вниз, вверх-вниз. Сначала сходим в лавку, коро Шажок и потянуть менталистов проулок. Я вспомнила. Очень надо. Здесь недалеко.